Умроты. Участвовал ли в боях времен гражданской войны? Прочерк. Служил ли в войсках или учреждениях белых правительств? Не служил. Революционные завихрения выводят его в председатели совета солдатских депутатов Нижнегородского гарнизона. После ликвидации восстания он уволен из полка в резерв. После Октябрьского переворота Берзин возглавляет губернский земельный комитет. Первые советские хозяйства и сельскохозяйственные артели Нижегородской губернии – результат его деятельности. Отмеченный начальством, он по инициативе ПАСЭ переводится в Наркомзем, где его карьера скоро делается вертикальной. 1922 год ставит в ней первую крестообразную пометку – Неп Бердин воспринял без всякого воодушевления, выступив против наркомземских установок. В результате вынужден был уйти с руководящего поста на более расплывчатую и удаленную от практического дела должность. И хотя его карьера вновь очень быстро поползла вверх, вряд ли эти выступления были ему забыты и прощены. Арестовывали ли его в этот период – Судя по семейным рассказам первого мужа Орловой, таскали в ОГПУ чуть ли не на всех должностях и постах, которые он занимал. Его забирали на три дня, на три недели, на месяц, и всякий раз обходилось. Когда Орлова, став его женой, переехала к нему в «Колпачный переулок», В прихожей квартиры уже стоял специальный чемоданчик со стандартным набором арестантских вещей. Чемоданчик этот всегда находился в деле. Родственники и знакомые, подходя к дому, часто видели А. Андрея Каспаровича, державшегося очень прямо, увозят в тюрьму на извозчики. Б. Андрей Каспарович также невозмутимо, точно речь шла о банальной командировке, на извозчике же из тюрьмы возвращается. Понимал ли он, чем могут кончиться эти извозчичьи разъезды и чем они отзовутся в судьбе его молодой жены? Конечно же, понимал. Его отношение к ней было окрашено в рыцарские тона абсолютного обожания. Ее театр, ее занятия он принимал скорее на веру как некое освеществленное следствие этого обожания, его праздничное рампой подсвеченное продолжение. Его не было на премьере «Переколы», когда в директорской ложе находились не только родители жены Евгения Николаевна и Петр Федорович, но и сестра Нонна с мужем и маленькой дочкой, тоже Нонной. Перед началом ним присоединился Немирович Данченко, чье заинтересованное внимание Карловой приняло такие отчетливые формы, что он считал для себя возможным просидеть с родственниками прелестной дебютантки весь спектакль, держа на коленях ее маленькую племянницу. Где, спрашивается, был муж? Там, куда его время от времени возили на извозчики – И что тогда испытывала готовящаяся к выходу всегда такая закрытая, непроницаемая Орлова? Позднее, когда был арестован и вскоре отпущен, муж любимой сестры Сергей Веселов, его мрачноватое и покорное семейство восприняло это обреченно, как свершившийся факт. Орлова буквально ворвалась в дом его родителей и устроила грандиозный, не слишком укладывающийся в рамки ее характера скандал. «Почему ничего не делается? Где ваш сын и брат сестрам? В беде? Не думается, чтоб на такой разнос имела право женщина, в свое время не сделавшая ничего для освобождения своего собственного мужа». Учитывая некоторую недвусмысленность ситуации, вряд ли она действовала через своего влиятельного патрона Немировича Данченко, к тому времени уже изрядно напуганного. Ясно одно: с какого-то момента она поняла, что рассчитывать может только на себя и ставить следует прежде всего на свою судьбу. В 1928 Году в время первых ролей в театре Орловой было 26, Берзину 35. В Наркомземе он был назначен членом президиума Земплана и председателем секции финансирования сельского хозяйства. Практически он руководил всей системой земельных органов по финансированию сельского хозяйства параллельно состоял действительным членом научно-исследовательского института сельского хозяйства, опубликовал несколько статей и очерков, поддерживающих установки профессоров Кондратьева, Макарова и Челинцева, в скором времени ставших его подельниками, которые защищали